Белая, как меловая гора, тяжёлая, как шлем Тверича, широкая, как крепостная стена, церковь венчала собой горушку. Отсюда весь Дождёв был как на ладони: узкие улочки, купеческие домики, покосившиеся заборы. За рекой Дождёвкой тянулись сараи, склады, догnewали ржавые дебаркадеры и брошенные котера. Солнце подсвечивало свежую только что пролескшую зелень, и от всей этой картины становилось невыносимо грустно. Должна быть пристань там была, сказала Саша. Вон, видишь, где домик с трубой, как будто причал. Наверняка была, согласилась Тоньчка. Ей всегда жаль было этих городов, в прошлом зажиточных и нарядных, а сейчас пропадающих ни за грош. Совсем как старые книги, Лидия Ивановна. Всю великую субботу дождь шёл. Тонечка улыбнулась. И я очень боялась, что в Иерусалиме огонь не сойдёт. Да ладно, неуверенно сказала Саша. Точно, точно. А когда сошёл, я так обрадовалась и побежала сюда. Хотя церковь закрыта, службы не было, у меня куличи в духовке стояли, а я всё равно побежала. И вот представляешь, как только я на горку взобралась, тут раз и солнце. Откуда оно взялось? И сразу весело стало, как будто дышать легче. Ну ты фантазёрка, Танючка вздохнула. Ты как мой муж, буркнула Анна. Ни во что не верит, говорит, что огонь сходит не по божьему промыслу, а по химической реакции. А мне так не нравится. Под древней брусчаткой с пролежью между камней и травой они дошли до входа в храм, остановились и задрали головы. Представляешь? Он стоит здесь с 14 века. И всё видел, и всё помнит. Белые стены с узкими бойницами окон уходили высоко вверх к солнцу и казались бесконечными. Саша положил руку в резиновой перчатке на монументальную резьбу. Смотри-ка, Тоня, открыто. Она поднажала, и дверь тихонько неохотно подалась. Надо же, воскликнула Тонечка. Всё время было заперто. Вот нам повезло. Заходи. А можно? Если нельзя, выйдем, объявила решительная Тонечка. Пошли. Они зашли в полутёмные сини. Здесь оконцы были совсем слюдяные, и прокрались дальше. Двустворчатая высокая дверь внутрь храма была приоткрыта, и они остановились. Тонечка натянула на голову капюшон толстовки. Саша, которой нечего было натянуть, посмотрела по сторонам в поисках корзинки с платками, которые обычно ставят в храмах. Корзинка оказалась в самом углу. Я пойду спать ужишкой Серафимом посторожусь, негромко сказала Тонечка. В пустом храме её шёпот был отчётливо слышен. Вон там, в правом пределе Серафим Саровский. А ты посмотри, как купол расписан. Тут такие фрески, глаз не оторвать. Тонечка торопливо пошла по правому пределу. Шаги гулко отдавались от стен. В храме не горело электричество, только лампада И она представляла себе, что именно так здесь было в XIV веке. Полутемно, гулко, и только лики отливают золотом, словно светятся сами по себе. Вдруг что-то с грохотом упало и покатилось. Тонечка замерла. Ей стало страшно. "Саша", позвала она. "Ты где там?" А? Она оглянулась, но никакой Саши позади не было. Тонечка сделала ещё несколько шагов. Она изо всех сил прислушивалась, но ничего не было слышно, только звеняла в ушах тишина. Она оглядывалась по сторонам и вдруг споткнулась, потеряла равновесие и грохнулась на холодный плиточный пол, прямо на коленки. Тонечка зашипела от боли и тут только поняла, что споткнулась о человека. Тот лежал на полу прямо посередине прохода, рука откинута. "Саша!" закричала Тонечка изо всех сил. Эхо заметалось по храму и пропало в вышине. Послышались торопливые шаги Тонечке показалось, что очень много, словно взвод солдат промчался. Короткий вскрик, удар, тишина. Саша, кое-как Тонечка поднялась на ноги и хромая побежала к центральному проходу. Золотые лики провожали её суровыми взглядами. Саша Шумакова стояла на коленях, почти упёршись лбом в стену. Платок съехал ей на глаза. Тонечка подбежала и обеими руками стала тянуть её за шиворот. "Вставай", в отчаянии повторяла она, "вставай". Саша неуверенно поднялась, держась рукой за высокий подсвечник. «Что случилось? Ты жива?» Жи «Жива?» — проговорила Саша растерянно, улыбаясь. «Кто-то меня ударил, кажется». Тонечка повернула ее к себе. Левая бровь была рассечена, и из нее капала кровь. Очень обильно. Так показалось Тонечке. «Там кто-то лежит!» — вдруг вспомнила она. «Человек! Я о него споткнулась!» Ты посиди, я сбегаю к нему. Я с тобой, сказала Саша. Тонечка поддерживала её под локоть. Кровь из раны капала с Саши на щёку, на платок стекала по белой куртке. На Саше была щигальская, очень московская курточка. Они добрались до человека, который так и лежал неподвижно. Он умер? спросила Саша, как вчера спрашивал мальчик Родион. Тонечка присела. Человек был большой, тяжёлый, не перевернуть. Саш, помоги мне. Они навалились вдвоём. Человек перекатился на спину. Рука описала дугу и ударилась о плиточный пол совершенно как мёртвая. "Я не понимаю", лихорадочно пробормотала Тонечка, "жив нали нет?" "Да я послушаю", Саша вытирала рукой лицо. Вид у неё был страшный. "Так ты не услышишь". Тонечка стала искать на большой руке место, где можно было бы нащупать пульс. Как это у героев в сериалах всё получается так просто. Почему в жизни совсем не просто, а страшно, больно и долго? Почему чёрная кровь капает на плиточный пол и на одежду лежащего, а она, главная героиня, никому и ничем не может помочь? Она так и не поняла, жив человек или мёртв, когда он вдруг пробормотал, не открывая глаз: "Господи, помилуй". Вы живы? Да, по всей видимости. Человек открыл глаза. Взгляд у него сфокусировался не сразу. Он только несколько раз моргнул и с усилием вздохнул, посмотрел на Тонечку, перевёл взгляд на Сашу и повторил: "Господи, помилуй". И стал неуклюже подниматься. Только теперь Тонечка обратила внимание, что он был в священническом облачении. "Давайте-ка я вас в больничку отвезу", проговорил человек. Стоять ему было трудновато, но он, когда Витя Саша опирался рукой о стену, "Он кровь у вас идёт". «Что случилось?» — спросила Тонечка. «Вы кто?» «Отец Ларион», — спохватился человек. «Служу здесь, в храме. Вот ведь пакость какая, Господи, прости». «Я на улицу выйду», — выговорила Саша. «Подышу?» Отец Ларион крепко взял ее под руку и повел. Тонечка потащилась за ними. «Отец Ларион» С некоторым трудом все трое выбрались из храма. Саша была бледной, почти зеленой, и кровь все капала. В кустах сирени по правую руку располагались несколько ветхих лавочек. Но они туда не дошли. Саша опустилась прямо на ступеньку. Тонечка пристроилась рядом с ней. — Я сейчас посижу немного, — пробормотала Саша виновата. — И мы пойдем. Отец Ларион, потоптавшись, тоже уселся рядом. — В больничку надо, — заметил он. Кровь не останавливается. Тонечка полезла в рюкзачок, заменивший ей дамскую сумку. В Москве этот самый рюкзачок в вензелях и кренделях знаменитой французской фирмы имел большое значение, подчёркивал статус и служил предметом гордости. В дождёве Тонечка носила его исключительно потому, что он был удобен. В него, помимо всего прочего, помещались батон, полкило колбасы и бутылка мажайского молока. Нужно чем-то остановить кровь. прямо сейчас. Она выхватила марлевую повязку и велела Саше прижать её к колбу. Саша послушно прижала. Запасы пластырей у тонечки никогда не иссякали. Она то и дело стирала пятки чуть ли не до мяса, при этом совершенно не имело значения новая обувь или старая. Амирместин таскала с собой, потому что Родион лазал по кустам, провалившимся мосткам и развалившимся домам в поисках красоты. Помогите мне, отец. Да-да, что нужно? Донечка брызгала антисептиком и отрывала куски пластыря. Отец Ларион прижимал сложенную вдвое марлю к ране, и операция завершилась благополучно. Кровь перестала сочится. Всё равно в больницу нужно, заметил отец. Чтобы зараза никакая не попала. Да я побрызгала. Я когда падала, об угол ударилась, сказала Саша и закрыла глаза сильно. Ты видела, кто на тебя напал? Она покачала головой. Отец Ларион вздохнул. Солата какая, прости, Господи. Средь бела дня храм грабить. Надо ж такое выдумать. Сколько их хоть было? спросила Тонничка. Да не видел я, ответил отец Ларион виновато. Если бы видел, не допустил бы. Огрели меня чем-то, а я тоже хорош, сразу и завалился. Я даже не поняла, вы живы или нет. Так я тоже сразу не понял, признался священник. Он был большой, сильный, и с подряса выглядывали высокие сапоги, словно он приехал с охоты. Сколько ему лет, не понять. Могло быть тридцать, а могло пятьдесят. Саша прерывисто вздохнула и привалилась к Тонечке. Может, всё ж таки в больничку поедем? Что вы заладили в больничку, в больничку, сказала Саша, не открывая глаз. Мы вот сейчас посидим и пойдём себе. И отдохну немножко. Сколько раз мне муж говорил, чтобы я в уличные баини не вступала? И всё без толку. Тонечка тоже прикрыла глаза. Коленка наливалась болью и, кажется, распухла. Это он дело говорит, муж-то. одобрил батюшка Тонечкиного мужа. Так они сидели, вздыхали, переживали происшествие, и солнце зашло за голубой с золотыми звёздами купол, осенние яростные лучи вырывались из-за него. Так что случилось-то? В конце концов спросила Тонечка. Расскажите, батюшка. Я каждый день в храм прихожу, начал отец Леон. Помолиться, душу в порядок привести. ну и в храме чего-нибудь подделать, там всегда работа найдётся. И сегодня пришли? И сегодня пришёл, кивнула тётя Гарион. Только я обычно машину с этой стороны оставляю, а нынче со стороны кладбища бросил. Над гробием там завалилось, так я поправлял, а потом замок открыл, перекладину снял, внутрь вошёл. Ну, помолился, как мне хотелось, в алтарь сходил, поздоровался со всеми. Тут он вздохнул. Они ж все живые, и святые, и преподобные, и старцы со старецями. Потом к батюшке Серафиму отправился, лампадку поправил, поговорил с ним и опять вздохнул. Тут меня и оглушили. А я от хорош. Здоровый мужик, а сразу свалился. Так это смотря, как оглушили, пробормотала утонечка. Хорошо, что не убили. Бог милостив, отец Иларион махнул рукой. А вы откуда будете, матушки? И как в храм попали? Мы на Заречной улице живём. А к храму просто так пришли посмотреть, а потом увидели, что открытый, ну и вошли. Иларион кивнул, принимая объяснение. «Я вас нашла и перепугалась. Вы на полу лежали, как мертвый. А тут Саша закричала, и я к ней. У нее все лицо в крови, и никого уже нету. Только мне показалось... «Что?» — спросила Саша. «Что их несколько человек было», — договорила Тонечка. «Не один». «Я не поняла», — призналась Саша. «Я тоже не заметил», — поддержал отец. «А у вас есть, что брать?» — спросила Тонечка и вдруг покраснела. Ей показалось, что она задала бестактный вопрос. «То есть в храме?» «Тут и оно, что есть...» Отец Иларион потер затылок. Как видно, ему тоже сильно досталось. При советской власти храм бедствовал. В запустении был. «Тут в дождеве народ небогатый. Туристы нас не балуют. В стороне мы...» В Тверь да и в Питер дорога в обход нас идёт. Тоничка кивала. Это всё ей было известно. А в 90-е отец Идрьон вздохнул. На храм наш жертвовать стали щедро. Вы так говорите, батюшка, как будто это плохо. Да, оно неплохо, конечно. Только хорошего тоже мало. Родиму бензовозу не слыхали? Саша покачала головой, не открывая глаз, а Тоньчка переспросила: "Про кого?" "Был такой авторитет, звался Дима Бензавос. Бензин тоннами воровал и цистерны по заправкам разгонял, говорят, такие барыши имел. Куда? На Рильском никеле. Так вот он родом отсюда из Дождёво. Он храм наш, считай, облагодетельствовал. Иконы дарил Афонские" Все в золотых окладах. Паникадила, тот, что у нас в самом центре стоит, на заводе в златоусте лили из чистого серебра. Потом еще золотили, а бирюзу из Индии везли. А жертвенник, а крест. Лампады у нас не только в алтаре, а по всему храму были из чистого золота. Ох, ничего себе, пробормотала Тонечка. «Вот предшественника моего из-за всего этого богатства топором и зарубили», неожиданно закончил отец Иларион. «Он злодеев прогонял, пускать не хотел. Да разве с ними сладишь, если он один, а их целая свора?» «Ужас какой!» — сказала Тонечка беспомощно. Ей представился священник почему-то старенький, худенький, бороден как лаками. Еще представилась, как он на пороге этого самого храма. Раскинув руки крестом, увещевает бандитов просит уйти, а они только хохочет и горячат коней, что им какой-то старик. Старик не помеха, один взмахом и не станет никакого старика, путь свободен, хватай, бей, поджигай. Опо стенам пляшут отсветы пламени, корчатся тени и ужас на золотых ликах. Какого времени эта картина? 14-го века или 21-го? Что могли вынесли? продолжала тецеларион. Но не всё. Дима Бензавос вовсе не дурак был, что к чему смекал отлично. У него здесь в Дождёве старый живой пост был, так, на всякий случай. Оттуда его люди прибежали, перестрелка была. Только предшественник мой уж мёртвый лежал. Храм пустовал потом сколько-то Никто из отцов служить тот не горел желанием. Побаивались, всё же место страшное. А я, как только сюда назначение получил, перед вдовой взмолился: "Забери, мол, дары мужнины. Не по силам они нам, не по плечу ноша". Одни мы что тут тоже убили. Ясное дело, подтвердил батюшка. Сколько их в тепоры поубивали, не сосчитать. Вдова осталась, а дедк не было. Недолго ж пот. Я её просил подарки забрать, а она, что ж, молодая была, тоже непуцёвая. Какая-то королева красоты, что ли. Она кое-чего позабрала, конечно, что легко продать было. Вот поникадило осталось, жертвенник тоже. Купель крестильная серебряная, старинной работы. Лампадыку и где? Тут отец Еларион вздохнул ещё горше и вдруг засмеялся. Только мне в епархии такой нагоняй дали за разбазаривание даров. В Беркакит хотели услать. Там только-только церковь построили, священник требовался. Уже в последний момент архимандрит вступился и оставил здесь. Вам камеры нужно вешать. «И охрану нанимать», — сказала Тонечка от души. «Вампада из чистого золота». «Камеры в храме Божьем — дело лишнее». Отец Ларион улыбнулся. «Зачем людей смущать? Они по своим сокровенным делам приходят. Некоторые еще не каждый день. Им с мыслями собраться нужно. Большую работу в собственной душе провести, а тут камеры. А охрану нанимать нам не из чего». Они помолчали. "Заявить бы надо", сказал отец Ларион наконец. "Вдруг Стервец этот опять полезет. Вы меня подождите тут, матушки. Я за машиной схожу. Подвезу вас, а потом в отделение съезжу". Он тяжело поднялся и зашаркал сапогами по брусчатке. Тоничка смотрела ему вслед. "Влипло ты со мной в историю", сказала она Саше. Ты меня прости. Я хотела свечку поставить и красоту показать. А тебя по голове стукнули. Ну, из седла меня выбить не так-то просто. Я железная. Брось ты. Точно, точно, — подтвердила Саша. На лбу у нее была кое-как прилеплена толстая марлевая нашлепка. Куртка вся в ржавых пятнах крови. На плечах бурая, давно не стиранная церковная косынка. Прямо сразу видно — гранит, бетон — Как закалялась сталь, а не женщина. Тонечка засмеялась. Ты над мной смеёшься? Осозналась Саша. Так покивала. Подкатил отец Ларион на Уазике. Обе дамы, поддерживая друг друга, заковыляли в его сторону. Я ещё прикидывала, какая у него машина. В ухо Тонечке тихонько выговорила Саша. Оказывается, Патриот. Я ставила на Ниву. Так же тихонько ответила Тонечка. Они взобрались на заднее сиденье, у Азик бодро развернулся и поехал, подпрыгивая на выбоинах. Отец Ларион. Тонечка схватилась за ручку, чтобы не так бросала. А вы Лидию Ивановну знали, которая на Заречной улице жила? Не очень знаю-то, признался священник. Она в храм почти не ходит, только по большим праздникам, на Пасху, на Рождество, да на Троицу. Со мной не заговаривает, и я себя не навязывал. Если б понадобился я ей, она бы подошла. И родственников ее не видели?» Отец Ларион выкрутил руль и посигналил мальчишке на велосипеде. «Родственников не видел. Хотя Валюша рассказывала, что Лидия Ивановна письма будто бы писала. По старинке на бумаге. В конверт вкладывала и отправляла. И вроде даже переводы ей приходили». Валюша она такая, поговорить любит. Нам бы родственников найти, сказала Тоньчка. Нехорошо как-то не по-людски. Человек умер, а родные не знают. Господи Иисусе, вдруг изумился священник. Лидия Ивановна скончалась. А я и не знал. Где найти эту Валюшу, батюшка? На почте служит. Вот беда-то. Я не знал про Лидию Ивановну. Продолжая сокрушаться, он высадил их возле Сашиного дома и уехал. Тонечка рвалась помогать и ухаживать. Саша отказалась ласково, но твёрдо. "Ты иди к Родиону", сказала она. "А я полежу. Приму душ, вечером увидимся. Точно сама справишься". "На всякий случай", уточнила Тонечка, и Саша уверила, что справится.